Мы бежали полдня и всю ночь. Подступал рассвет. Родители остановились, чтобы отдохнуть, ведь уже долгое время мы передвигались медленнее обычного из-за усталости. Я, как и они, изрядно утомилась, но желание ускорить встречу с Шейном придавало мне внутренних сил и мотивировало двигаться дальше. «Вы отдыхайте, а я побегу», сказала родителям. «Встретимся дома». «Нет, дочка, так нельзя!» Обернувшись в человека, возразила мама. «Тебе обязательно нужно отдохнуть. Мы и так слишком долго находились в дороге. Разве можно так?» «Я не устала», – бодро ответила ей. «У меня еще полно сил». «Даже если ты сейчас продолжишь путь, то, уверяю тебя, все равно не хватит сил добраться до дома», – поддержал маму отец. «В любом случае, тебе придется делать остановку. Поэтому лучше сделай ее сейчас». Не изматывай себя до предела. Отдохни хотя бы немного, а затем продолжишь путь без нас». Не хотя, но я согласилась. Все же доводы отца были вполне разумны. И после пары-тройки часов отдыха я попрощалась с родителями и продолжила свой путь одна. Бежать в одиночестве оказалось как-то совсем непривычно. Периодически закрадывались сомнения в том, не сбилась ли я с пути и не заметила ли кто меня. И я поняла, что прежнее присутствие родителей придавало мне уверенности в моих действиях. Даже в безмолвии я ощущала их поддержку, которой сейчас сама себя лишила. Вновь я стряхнула с себя одолевающие сомнения, и всю оставшуюся дорогу старалась думать лишь о хорошем.